Каждый убитый Гвень безликий шанчанин для ее внутреннего взора представлялся риной. Эгвейн стояла в проломе, зияющем в стене башни. Ветер трепал ее белое платье, хватал за волосы, завывал в такт ее гневу. Но ее ярость не вырывалась из-под контроля. Она была холодной и чистой. Башня горела. Она это предсказывала. У нее было сновидение об этом. Но реальность оказалась куда хуже ее страхов. Подготовься Элайда к нападению, и разрушений было бы куда меньше. Но теперь не было смысла цепляться за то, чего не случилось. Вместо этого она перенацелила свою ярость, праведный гнев, Кару Амерлин. Она сбивала одного Таракина за другим. Они были менее верткими, чем их мелкие сородичи. Она уже сбила около дюжины, и ее действия привлекли внимание оставшихся снаружи. Бой внизу стих, и теперь все нападавшие сосредоточились против Эгвейн. Послушницы отбивали шанчанские атаки на лестнице, раз за разом отбрасывая их назад. В воздухе мелькали таракины, описывая круги вокруг башни. Их седаки пытались отрезать Эгвейн щитом или ударить огнем. Мимо проносились ракины поменьше. С их спин в нее летели арбалетные стрелы, но она была воплощением силы, почерпнутой из глубины рифленого жезла в ее руках и направленной через группу соединенных с ней в круг послушницы, принятых, которые прятались в соседней комнате. Эгвейн сама была частью бушевавшего в башне огня, окрасившего небо кровавыми сполохами, прокоптившего воздух едким дымом. Она сейчас ощущала себя не человеком из плоти и крови, а чистой силой, вершащей суд над теми, кто посмел развязать войну в сердце самой башни. С неба, сотрясая облака, били разряды молний. С ее рук слетали потоки пламени. Возможно, ей следовало опасаться нарушить триклятвы, Но она не боялась. Это был бой, который необходимо выиграть. Она не испытывала жажды убийства. Хотя, возможно, ее ненависть к солдам была близка к тому. Солдаты и дамы не были всего лишь случайными жертвами. На священный приют Айсседай, Белую башню, напали. Все они были в большой опасности, гораздо больше, чем смерть. Серебряный ошейник хуже смерти. Игвейн должна была защитить себя и каждую женщину в башне. Она заставит шанчан отступить. Снова и снова она чувствовала их попытки отсечь ее от источника щитом, но они были словно детские ручки, пытающиеся перегородить ревущий водопад. С подобной мощью ее не остановить ничем, кроме как с помощью полного круга, а не используют круги, потому что этого не позволяет делать Айдам. Атакующие готовили плетение, чтобы смести ее, но Эгвейн каждый раз их опережала то отклоняя запущенные огненные шары порывом воздуха, то сбивая Таракина с пытавшимися убить ее женщинами. Часть чудищ скрылись в ночном небе, унося на своих спинах пленниц. Игвейн сбила, кого смогла. Но участвующих в рейде Таракинов оказалось слишком много. Некоторым удастся скрыться. Сестры попадут в плен. Она создала по огненному шару в каждой руке избило очередное подобравшееся чересчур близко чудовище. Да, некоторым удастся сбежать, но они дорого заплатят. Это вторая цель, чтобы никогда впредь они не решились на повторное нападение. Этот рейд должен стоить им очень дорого.